Автобусная остановка была не скоро, шли они до неё долго. Кир смотрел на Игоря с Никичем, понимая, что сон есть сон, но он несколько затянулся и очень уж натурален. Интересно всё-таки, как мозги работают. Мозг оказывается сам себя регулировать может. Я бы никогда не подумал, что от призрака не остаётся следов. То есть я знал, конечно, но теоретически. Вот иду я, трава расистская. И на росистой этой траве остаётся мой след. А вот идут Игорь с Никичем, тащат пулемёт, автомат, гранаты и ничего. Трава даже не шевелится. А ведь они тяжёлые, Игорь большой, Никич толстый, оба в маскировке и кажутся от этого ещё толще. Все в белом. Как были, так и остались в зиме, абсолютно вообще осязаемые, то есть осязать как раз нельзя, но ведь даже пахнут и не мертвичиной. Кир знал, как пахнет мертвичина. Нормально пахнет. Порохом, дымом. Как положено после боя. Ещё пот, конечно, всё как у живых. Интересно, курить будут? «Эй, мужики!» — окликнул он. «Курить будете? А как? Что, нельзя?» Сам бы попробовал. «Ну а чего? Вот, я пробую». Он закурил и выпустил кольцо. «Я ж тебе говорил», — сказал Игорь Никичу. «Живой слишком». «Мы теперь не курень, Кир», — объяснил Никич. «Хотя, надо сказать, очень хочется. А пить, жрать? Нихуя. То есть пить иногда бывает, когда всякий счастливца вроде вас поминает. Это же третий обычно, если я ничего не путаю». «Да, за тех, кто не дожил. Третий, не чокаясь. Ну вот, она как-то доходит, как бы веселее становится». «Но не всегда», — назидательно добавил Никич. «Если говно какое-то пьют, то не доходит. Пить надо приличную водку». Все, что варят в моздоке и вокруг, это одна головная боль. В принципе, кристалл ничего». «Вот бы не подумал», — сказал Кир. «Всюду жизнь, прикинь». «А жратва практически никак», — сказал Игорь. «То есть жить можно без жратвы, если это типа считать жизнью. Вот я не жру, ничем мне не делается. Но хочется во рту покатать пельмешку. А как это сделать? Убить пельмешку?» «Ну, не знаю», — сказал Кир найти призрак коровы, обработать, обвалять в призраке муки. Не бывает призрака коровы, сказал Игорь. Чего ты как маленький? Что, корова умирает вся? Не знаю, может и не вся, но мы как-то не пересекаемся. У меня собака в детстве была, Шалой. Прекрасный пёс, прекрасный. Так вот, если бы что-то собачье было, он бы ко мне прибежал. Я тебе точно говорю, он был единственный, кто меня любил за просто так и очень сильно. Ну, кроме родителей, и то я не уверен. А жена? Игорь был женат, и Кир это помнил. А жена? Не так сильно. Игорь что-то знал. Никич поджал губы. Распрашивать не следовало. Наверное, когда с ним вот так нехорошо вышло, она как-то не так себя повела, и у него была возможность это отследить. Говорят, в первые девять дней можешь ещё как-то влиять на происходящее или, по крайней мере, что-то видеть. Вот он, наверное, слетал и посмотрел, а не следовало. «Не тормози, Кир», — сказал Игорь, — рассвет скоро. «А что, вы на рассвете исчезнете?» «Спроси, чего полегче», — сказал Игорь. «Ну, пока не исчезли, расскажите хоть как там». «Да откуда мы знаем?» непонятно, — непонятно ответил Никич. «Ладно, не темни, где же вы тогда?» «Мы сейчас здесь, а вообще там...» Не одинаково. В смысле, первое время почти как тут, а потом степь, вообще голые и высотки, как под шали. Ходишь, ходишь, иногда человека встретишь, спрашиваешь, какие новости, а у него все новости пятьдесят девятого года. И тогда чего? Тогда опять ходишь. Видимо, пока чего-то не сделаешь или какого-нибудь толка не выходишь. Потом перемещаешься. Игорь вон по какому-то саду 2 недели ходил. Полтары, поправил Игорь. Ну, полтары с какой-то бабой. Баба всё молчит, только смотрит, иногда плачет. Вообще левая какая-то. Старая, лет 18, но не даёт. Это мне было, наверное, наказание, сказал Игорь хмуро. Это ей было наказание, хохотнул Никич. Кир, знаешь анекдот про Брежнева и Мэрилин Монро? Заебал, блядь, своими анекдотами, зло сказал Игорь. Ты мне шестой раз его рассказываешь. Так вы что, не всё время там вы вместе? Да мы вообще вместе были только первые 9 дней, и то каждый по своим делам ездил. Я на свою родину съездил, Никич на свою, а потом раз и я у себя в саду, а он у себя в поле. Потом ещё разное. Там же время теряется, понимаешь? А потом вот раз идём по степи, ну, поговорили, рассказали, кто где был. Идём, а тут ты лежишь. Это вас в помощь, что ли, прислали? Догадался Кир. Или в наказание, сказал Никич как типа Пробрежнева и Мэрилин Монро. Я тебя урою сейчас, пригрозил Игорь. Интересно, спросил Кир, а друг друг это вы можете урыть или тоже как сквозь туман, совершенно запросто, сказал Никич и потёк Игоря. Игорь упал, но успел засветить ему ногой в живот. Э, ты, бля, заорал Никич, ты всё-таки соразмеряй, сам соразмеряй. Никич помог ему встать. Нихуя не больно, самодовольно сказал Игорь. Сразу проходит. Понял, сказал вдруг Кир. Я понял, зачем, допустим, жгли жертвенного быка. «Да гадливый», — заметил Никич. «Дым это воскурялся, и покойник питался. Пропитывался», — кивнул Игорь. «Ты вон кореш, а я нюхаю, и тоже как бы прет». «Ну так я еще курну», — сказал Кир. «Нет уж», — сказал Игорь. «Ты давай иди». Автобус на Ростов подкатил около семи утра. Он был полупустой, тряский и пыльный. Кир с облегчением плюхнулся на сиденье и, не рассмотревший толком попутчиков, немедленно захрапел. Правда, успел передать водителю деньги за троих. Сдача вернулась. Кир хмыкнул и сунул ее в карман. Рука его при этом наткнулась на что-то бумажное, жесткое. Письмо Морозовый, пропадя, но пропадом это письмо. Все из-за него. Выкинуть к чертовой матери. Все равно он не мог письмо переслать почтой, раз не знал точный адрес. Он решил, что выбросит письмо сразу, как только увидит мать. Почему-то страшно было его выбросить до того, ну, типа суеверие, что ли. Жалко было, что на Еву он уже не увидит и вересники, чем. Игорь был парень жёсткий, но надёжный. А Никич так и вовсе душа человек. Не совсем понятно было, почему явились именно они. В конце концов, у Игоря были вроде друзья и поближе, тот же Олег. Но Олег был жив. Вот были ли у него близкие друзья среди мёртвых? Нет, пожалуй, ближе никича никого. А Игорь? Ну что, Игорь? Он для надёжности. Проснулся он уже днём, когда подъезжали к Ростову. Зелёная равнина тянулась за окнами. Вдалеке блестела на солнце серая широкая река, наверное, Дон. Слева от Кира сидел Игорь, справа Никич. Блядь, сказал Кир. Не блядь, а голубчик сказал Никич любимую присказку. Доброе утро, дорогие ребята. Что снилось? Здоров ты дрёхнуть, сказал Игорь. И храпел, блядь, храпел. Хорошо тебе мотор заглушал. Ладно, не подъёбывайте, сказал Кир, а сам страшную щепнул себя за руку. Валяй-валяй, зевнул Никич. За яйца дёрни, сразу проснешься. Мужики, а вы хоть спите когда-нибудь? спросил Кир. А чего ещё делать? Бывает, что и спим, сны видите? Ой, блядь, не спрашивай. Неприлично, сказал Никич. Кир, мягко сказал Игорь. Ты не психуй, хорошо? Ты просто привыкни, что это как бы надолго. Это значит, опять надо что-то сделать. Когда ты что-то сделаешь, мы либо уйдём, либо я уж не знаю. Но пока мы с тобой побудем, так что ты щипайся, не щипайся. И вообще, изобразил обиду Никич, ты что, не рад? В степи его мудака подобрали к остановке вывели. Я не понимаю, ты недоволен, что ли? Ты хотел, чтобы за тобой Мерлин Мандрот оскалилась? Меньше надо было начфинов убивать, ты понял? Ростов сказал Игорь. От автобусного вокзала до железнодорожного рукой подать. Народу на улицах было много. Все что-то праздновали. День гордо у них что ли? спросил Никич. Да ну, ответил Кир. По-моему, они просто так празднуют. Вся жизнь сплошной праздник. Я уезжал, тоже какая-то пьянка-гулянка была. Но ну, охолеть делать, сказал Игорь. Работать без толку, так давайте гулять. При таких ценах на нефть скоро вообще можно будет не работать, слышь. В феврале какие были? Что-то 40, сказал Никич. Ну во, сейчас 50 уже не быть. Бабы довольно ничего, сказал Никич. Вообще очень приятно. Гораздо, блядь, лучше, чем по степи. Только холодно. Какое холодно, не выдержал Кир. Это же юг. Градусов 30. Ага, сказал Игорь, глядя куда-то в пространство. Ты чего высматриваешь? Да вон тип какой-то идёт прямо на нас. Мент? вздрогнул Кир. Ни хуя не мент. Мент нас не увидит, успокоил его Игорь. Разве только мёртвый, добавил Никич. Блядь, не хватало только мёртвого мента, Они -то оборотня, а не живой, да как оборотень о мёртвый, ты прикинь? Но это был не мент. Это был алкаш, еле стоявший на ногах. Мужики, сказал он, подняв руки в приветствии. «Мужики, трубы горят. Я убедительно, я удивительно, я удивительно и охренебительно прошу вас». «Кир, дай ему денег», — сказал Никич. «А у вас нет?» — спросил алкаш у Никича. «Мои вам не подойдут», — деликатно ответил Никич. «А-а-а», — спокойно кивнул мужик. «Понял, валюта. Господа, я имею сказать. Да-да, пятнадцать -да, хватит, ну, можно сорок». «Бладарю вас. Я имею, что сказать. У женщин артрофии э, аритрофирован важнейший орган. Они лишены чувства ответственности. То, что вы говорите им, они повторяют как свою мысль, как свою собственную мысль. Вы замечаете это?» «Замечаем», — сказал Игорь. «И после этого...» Они попрекают вас всем, что вы сделали для них. Ведь в сущности всё, что есть они, это есть вы. Они фар, они фаршированы вами. Жуткое зрелище, сказал Никич. Ну, счастливого пути. Да, благодарю вас, сказал алкаш и растворился в толпе. Вот это, сказал Никич, и называется упиться в усмерть. Не до смерти, а в усмерть, то есть до состояния, в котором видишь мёртвых. А ещё кто видит, спросил Кир. Я слышал, что коты пиздёшь, ответил Игорь. Коты мышей видят, а люди дураки думают, что это они на призраков кидаются. Тьфу, сказал Никич. Что ж он пил? Что, блядь, за дрянь? Я минуту рядом стоял, и то меня сейчас вывернет. Не вывернет, успокоил его Игорь. Но согласись, что дрянь. Дрянь, дрянь. Вот ему и видится всяким мудаки. И они опять заржали все трое. Киру начинало нравиться эта компания.